потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подлингим, звонким, как у собачонки, глазком закатился под лес Ферфичкин. Очень уж ему показалось смешно и конфузное положение. — Это вовсе не смешно, — закричал я Ферфичкину, — раздражаясь все более и более. — Виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это... — Это... это просто нелепо. Не только нелепо, а и еще что-нибудь, — проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. — Вы уж слишком мягки, просто невежливость. — Конечно, неумышленно, и как-то Симонов... — Хм... если б со мной-то так сыграли, — заметил Ферфичкин, — я бы... — Да вы бы велели себе что-нибудь подать, — перебил Зверков или просто спросил... Просили бы обедать, не дожидаясь. «Согласитесь, я бы мог это сделать без всякого позволения», — отрезал я. «Если я ждал, то...» «Садимся, господа», — закричал вашей Симонов. «Все готово. За шампанское отвечаю. Отлично замороженное «Ведь я в вашей квартире не знал, где же вас отыскать». Обратился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать после вчерашнего надумался».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 «Какое то содержание?» «То есть жалование?» «Да что вы меня экзаменуете?» «Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалований. Я ужасно покраснел». «Небогато», — важно заметил Зверков. «Да, нельзя в кафе и ресторанах обедать», — нагло прибавил Ферфичкин. «По-моему, тогда же просто бедно, серьезно заметил. Трудолюбов. И как вы похудели, как переменились с тех пор?» — прибавил Зверков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 департаменте «Довольно, господа, довольно!» — закричал Всевластный Зверков. «Как это глупо!» — проворчал Симонов. «Действительно глупо. Мы собирались в дружеской компании, чтобы проводить в воежж доброго приятеля. А вы считаетесь?» — заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне этому. «Вы к нам сами вчера напросились?» «Довольно, довольно!» — кричал Зверков. «Перестаньте, господа, это не идет!»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 Господи, мое лето общество, думал я, и каким дураком я выставил себя сам перед ними. Я, однако ж, много позволил Ферфичкину, думают полбесы что честь мне сделали, дав мне место за своим столом. Тогда как не понимают, что это я, я им делаю честь, а не, не мне а они. Похудел, костюм, о проклятые панталоны. Зверков еще давеча заметил,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 и рез стаканами, с непривычки быстро хмелел, а с хмелем растает досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом, и потом уж уйти, улучшить минуту и показать себя. Пусть же скажут, хоть и смешон, двумен, и, и одним словом черт с ними. Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами, но они точно уж меня позабыли совсем.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 «Проводить-то вас!» — ввзался я вдруг в разговор. На минуту всем замолчали. «Вы уж о всю пору пьяны!» — согласился наконец заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорее начал разливать шампанское. Трудолюб... Трудолюбов поднял бокал. «За ним все, кроме меня!» «Твоё здоровье и счастливого пути!» — крикнул он зверком. «За старые годы, господа, за наше будущее!» «Ура!» — все выпили и полезли целоваться со зверком. Я не трогался. Полный бокал стоял передо мной не почет. «А вы разве не станете пить?» — заревел, потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне. «Я хочу сказать спич со своей стороны особо, и тогда выпью, господин Трудолюбов. Противная злючка!» проворчал Симодов. Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, который к чему-то необыкновенному, и сам еще не знал, что именно я скажу. «Сайланс!» — крикнул Ферфичкин. «То-то ума будет!» Зверков ждал, очень серьезно, понимая, в чем дело. «Господин поручик Зверков», — начал я, знаете что я ненавижу фразу фрайзеров италии с перехватами». Это первый пункт. А затем последует второй. Все сильно пошевелились. <с> второй пункт. Ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубничников. Третий пункт. Люблю правду, искренность и честность. Продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж единить от ужаса, не понимаю как это я так говорю. Я люблю мысль месье Зверков. Я люблю настоящее товарища -то, на равной ноге. А не... Я люблю... Впрочем, от чего ж. я выпью за ваше здоровье, месье Зверков. Привещайте черкешинок, черкешинок, стреляйте врагов отечества. И и за ваше здоровье, месье Зверков. Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал: "Очень вам благодарен". Он был ужасно обижен и даже побледнел. Чёрт возьми, заревел трудодалюб, ударил по столу кулаком.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 — Извольте, — отвечал тот, но, верно, я был так смешон, вызывая, не так это не шло к моей фигуре, что все, все, а за всеми, и Ферфичкин так и легли со смеху. — Да, конечно, бросить его, ведь совсем уж пьян, — с замерзением проговорил Трудолюбов. — Никогда не прощу себе, что его записал, — проворачивал опять Симонов. — Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех, — подумал я вся в бутылку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 Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно. Я вполне, вполне понимал это и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. О, если бы вы только знали, на какие чувства и мысли способен я, как я развит, думал я минутами, мысленно обращаясь в диван, где сидели враги мои. на враги мои вели себя...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 Но ничего не вышло. Они не сговорили через две минуты опять меня бросили. Пробило 11 Господа, закричал Зверков, поднимаясь с дивана. Теперь все туда. Конечно, конечно, заговорили другим. Я круто повернулся к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться. А покончить. У меня была лихорадка, смоченный потом.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 Беспорядок обедки, разбитая рюкка на полу, пролитое вино, курки папирос, хмель и бред в голове, мунчительная тоска, в сердце и, наконец, лакей, все видевший и все слышавший, и любопытно заглядывающий мне в глаза. Туда вскрыкнул я, и они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать мои дружбы, или, или я там сверху пощечу.